Яна. Яна невесело усмехнулась, провожая взглядом последнее напоминание об аварии на трассе. Дождь больше не шел, небо потемнело, вместо солнца на нем взошла луна. В кармане завибрировал телефон, и Новикова не сразу сообразила, что происходит, пока рука сама не потянулась к нему. На экране отображались сообщения, пропущенные звонки, рассылка. Время далеко за полночь. «Поехали домой», — вздохнула женщина и направилась к машине. Тело ломило, голова раскалывалась. Нестерпимо хотелось в душ, чтобы отмыться от всего. От дороги, лагеря, крови, всей той мерзости, что она могла собрать на себя, пока лежала то здесь, то там. «Ужасно хочу спать». Никита какое-то время еще смотрел на то место, где еще минуту назад находился перевернутый автобус и, наконец, зашевелился. Когда он сел рядом, Яна положила ладони на руль, чем привлекла внимание брата. «Ты в норме, Ян?» спросил он, не отводя взгляда от запекшейся крови на костяшках правой руки. «Может, я поведу?» «Нет, все в порядке», — отозвалась Новикова и пошевелила пальцами. «Пришлось немного побороться с отражением», — добавила она и повернула ключ зажигания. «К тому же мы пока не знаем, появились ли у тебя права». «Должны были», — сразу возмутился брат, но очень быстро обмяк, сползая вниз по сиденью. «Выглядел он тоже неважно, и причина не только в поездке». Ярко вспыхнули фары, освещая дорогу. На обочине больше не было мемориала, посвященного многочисленным погибшим. Вместо него Яна заметила небольшой бугорок, из которого вверх тянулся крест, а рядом с ним сидел одинокий игрушечный медведь. Потрепанный временем и непогодой, он тоскливо прижимался к металлу. Новикова задержала на нем взгляд чуть дольше положенного, и медленно... И загнула край губ. Никита даже не обратил внимания на это захоронение. «Так что случилось?» задала вопрос Яна, возвращая взгляд на дорогу и разворачивая машину в сторону дома. Ехать им предстояло больше часа, а среди запасов ни кофе, ни даже чая. Можно заскочить в магазин или заправку, где обычно продавали горячие напитки, но Новикова решила, что лучше не тратить время. «Почему ты назвал себя придурком?» Никита пожал плечами, отворачиваясь к окну. Видимо, не хотел отвечать. Но Яна и так догадывалась. Ее брат был молод и глуп, даже несмотря на наличие собственной семьи и работы. Слегка сощурившись, Новикова вспомнила, как иногда по-детски он себя вел. К сожалению, не все воспоминания оказались доступны. Какие-то начали исчезать, теряясь в реальности, которой уже не существовало. «Неважно», — отозвался, наконец, молодой человек. «А где дневник?» Никита резко повернул голову в ее сторону. «Исчез», — ответила Яна. «Исчез вместе с милиционером». «Это не милиционер», — буркнул брат, откидывая кресло и прикрывая глаза. «Когда-то он им был» пожала плечами женщина, негромко включая радио. Ночные песни звучали более спокойно, нежели дневные. «А что за слова ты говорила?» — сонно спросил Никита, зевая себе в плечо. «Латынь, что ли?» «Да, латынь». «И что это означало?» «Изгнание демона». «И это помогло?» Брат даже, кажется, позабыла с ней, чуть повернув к ней голову. «Нет, я его просто отвлекала», — призналась Яна. «Эти слова записаны в дневнике, но, конечно же, это не работает, как в фильмах. Но, видимо, приятного все равно мало». «Интересно», — протянул парень и все же расслабился в кресле. Через несколько минут Никита засопел, полностью отдаваясь во власть Морфея. Яна поправила зеркало заднего вида, ловя отражение собственного лица и аккуратно натянула пальцами кожу над уголком глаза. Душ необходим однозначно. На щеках и лбу еще осталась грязь, засохшая, противная. Яна уже представляла, как наполнит ванну кипятком, бросит туда ароматную соль, добавит геля, чтобы вода пенилась, и погрузит измученное тело на пару часов. Правильно ли они поступили, вмешавшись в прошлое? Учли ли все нюансы, меняя судьбу? Ответа нет. Она и не хотела думать об этом. Перед глазами все еще стоял лагерь, заброшенный, покрытый гнилью, мертвыми телами животных, неупокоенными тенями, окутанный тьмой, которая проникала под кожу, смешиваясь с кровью. Минуты, часы, годы, а может и столетия, проведенные там, Наконец закончились. Она вырвалась из этого ада, оставив позади прошлое, горящий сарай, безжизненные тела, вторую себя. Приятно снова дышать воздухом, свежим, прохладным, ночным. Новикова даже опустила окно, наслаждаясь поездкой. На дороге почти не было машин, за исключением нескольких одиноких легковушек и пары фур, которые неслись в неизвестном направлении. На этой злополучной трассе наверняка происходили и другие аварии, но они уже не касались их. К городу они приближались неторопливо. Яна не спешила, чувствуя, как в голове происходит перестановка воспоминаний. Она пыталась ухватиться то за одно, то за второе, но проигрывала битву раз за разом. Впрочем, скорее всего, эта часть памяти уже не нужна. «Зачем страдать о том, чего не было?» Никита все еще спал, когда Яна въехала в город и остановила машину возле магазина. Решив не будить брата, она отправилась внутрь, наполняя корзину едой и не только. Что-то она рассматривала долго, а что-то сразу откладывала. Оплатила карточкой, которая, как и всегда, находилась в чехле телефона. Хорошо, хоть эти воспоминания оказались верными. Загрузив пакеты в багажник, Яна вернулась за руль и больше не останавливалась, пока они не доехали до дома. «Никита, просыпайся», — позвала она брата. Тот зевнул, открывая глаза, и несколько раз сонно моргнул. «Уже приехали?» — тихо уточнил он. Новикова кивнула. «Иди домой. Захвати сумки с едой, а не сзади». Яна нажала кнопку, открывая багажник. «Я тут наведу порядок и поднимусь». Никита кивнул, покидая машину. Через пару минут он уже шел в сторону подъезда, а Яна, наконец, осталась одна и прикрыла глаза. Слишком насыщенный день выдался. Глупые слова на латыни, которые она повторила несколько раз, все еще горчили на кончике языка. Детские забавы, придуманные фантазерами, которые верили, что каким-то заклинанием можно изгнать сильного демона. Демона, который жаждал вырваться из заточения, обрести силу и власть, стать частью мира живых. Нужно было что-то посерьезнее простых букв, которые ничего не значили. Я нахмыкнула, выбираясь из машины. Хлопнула дверь, затем задняя. Весь мусор отправился в урну. Можно идти домой, отдыхать, спать. Завтра она проснется и будет жить новой жизнью, а пока — сон. Если только Никита не захочет посреди ночи бурно обсудить детали и убедиться, что они действительно сделали все возможное и выбрались живыми. Главное, что петля разорвана. Им обоим, и Яне, и Никите, Хотелось в это верить.